Война женщин. Гикуба, встретив Елену во дворце, неожиданно позвала к себе. «Мужчины будут воевать. Не за тебя, не обольщайся». Царица зло блеснула глазами. «Сядь и слушай». «Сядь», я — сказала, — «я не терплю, чтобы кто-то был выше меня». Мужчины могут быть глупыми. Им часто сильные руки, ноги, еще кое-что заменяют ум. Но женщина, тем более женщина у власти, глупой быть не может. Царица прищурила глаза, вглядываясь не то вдаль залива, не то в собственное прошлое. Скорее во второе. Едва ли прям был бы до сих пор царем, если бы я не вмешивалась. Он думает, что правит, но делает все, как я скажу. Среди моих дочерей нет достаточно умных, способных заменить меня. Греутсон слишком любит золото и занято только собой. Лаудика простовата, а Кассандра сама знаешь». Умна Андромаха, но она столь честна, что и говорить противно. Это не сумеет не то, что убить кого-то, но и солгать мужа ради дела. Мне нужна такая, как ты. Хитрая, способная лечь под кого угодно ради своей выгоды. Гикуба жестом остановила Елену. Не отрицай, я знаю, что ты спала с приамом. И будешь спать с любым другим. Я не осуждаю. Женщина у власти не может быть овечкой. Она должна быть волчицей. Ты такая. Но ты враг. С самого начала враг. Я помню твоего родственника, который прибыл на свадьбу Гектора. У него дурное имя. Агамнон. Агамемнон. Невольно поправила Елена. Все равно. Я видела, как он присматривается к Трой. Мои люди следили за ним день и ночь. И за всеми его людьми тоже. Твое появление здесь, его придумка. Я готова признать, что очень хитрая. Агамемнон не знает, что я обижала с Парисом. «Ты лжешь!» — махнула рукой Гикуба. «Но мне безразлично!» Он рассказывал и рассказывает глупцу Парису о твоей красоте и очень обрадовался, когда я сказала, что мальчику пора посмотреть мир, в том числе посетить Микены со Спартой, куда смотрел твой муж, когда ты сбежала. Его не было дома. Наняла и не отправился на Тризму по их дедушке котрею. «А тебя оставил одну развлекать гостей?» Мы поссорились. «Твой муж — большой глупец!» Я думала чем когда он явился сюда. Пожалуй, это даже не хитрый ход его брата, а собственная глупость Менелая, но это все равно. Тут Елена догадалась. Это ты не позволила вернуть меня? Конечно, Парис сам не рискнул бы противостоять отцу. Но почему, Гикуба? Ведь если бы я вернулась, то войны можно было бы избежать. Зачем? Агамемнон хотел войну, он ее получит. А Элеон? Он ему не по зубам, у ахейцев нет Геракла, остальные слабы. Или он можно взять только хитростью, но не той, какая у твоего родственника. Это женская хитрость. Чего ты хочешь от меня? У меня нет связи с Агамемноном, чтобы сказать ему о тщетности попыток. Я по своей воле осталась втрое. Я хочу, чтобы ты поняла. Все втрое подчиняются моей власти. Моей, а не прямо. И никогда, ты слышишь, никогда не пыталась со мной бороться. Елена едва здесь чтобы не фыркнуть. Мол, дай только время, старая ведьма. Но она лишь вздохнула. «У меня другие заботы, Гекуба. Я жду ребенка». Елена заметила, что во дворце, где жили Гектор с Андромахой, поднялась суета. Понятно, жена наследника рожает. Как бы ни относилась Елена к Андромахе, она все же озаботилась, но сведения были неутешительными. Молодая женщина никак не могла разродиться. Шли час за часом, вокруг говорили, что она держится хорошо, почти не кричит, хотя очень мучается, и в воздухе повисло напряжение. Утром к лени примчалась ладика. Глаза ее были испуганно округлены, губы тряслись. Елена даже подумала, что с Андромахой что-то случилось. Елена, она никак не может разродиться, представляешь? Уже принесли все положенные жертвы, даже много больше, чем обычно. Все курили благовониями, но ничего. Послали с колдуньи Сыды, говорят, ее знает жена Париса, ой, бывшая жена Париса, Инона. Неужели все женщины так? Я боюсь. Не все. Ты прекрасно это знаешь. Ведь столько раз рожали те, с кем ты знакома, и твои сестры тоже. А ты? Как ты рожала? Елене очень хотела сказать, что легко. Но она решила не болтать лишнего, кто знает, как будет на этот раз. Только пожала плечами. Ну и что? Пришла эта колдунья? Да, пришла там сейчас. Пойдем посмотрим. Вообще-то не стоило двум беременным женщинам ходить туда, где уже вторые сутки мучилась третья и куда-то позвали колдунью. Но любопытство взяло вверх, и они все же отправились. Не выдержав мучений, Андромаха уже кричала. Видно, боль была слишком сильной. Елена увидела и колдунью, старая, но еще крепкая женщина со странным взглядом. Что-то настойчиво говорила жрецом, тот отрицательно качал головой. И вдруг она повернулась к подошедшему Елене и ладике. «Кто из вас может мне помочь?» «В чем?» – перепугалась ладика. «Мне нужна грешница, неверная жена». На мгновение установилось молчание. Ладика в ужасе смотрела на колдуню, Выручила ее Елена, усмехнувшись. «Ну уж хуже меня не найти». «Пойдем», — кемнула старуха и шагнула в комнату, где мучилась Андромаха. Почему-то Елена покорно отправилась за ней. «Пошли все прочь», — распорядилась колдунник многочисленным служанкам. «Только воду и просто не оставьте». Девушки и женщины подчинились с видимым удовольствием. Смотреть на измученную Андромаху не было сил. Та лежала бледная, как сами простыни, с крупными каплями пота на лбу, широко раскрытыми, мало что понимающими глазами, и только тихо стонала, сил кричать у нее уже больше не осталось. «Сейчас или мы выдавим ее ребенка, или они умрут обе!» Кивнула на старуха. «Постарайся, иначе нас с тобой обеих обвинят в ее смерти!» «Да уж!» – вздохнула Елена. «Тужься!» – скомандовала Андромахи колдунья. «Собери все силы и тушься. Она сложила одну из простыней в полосу, приложила ее к верху живота роженицы, и, подав концы вставшей у ее ног Елене, также резко скомандовала. «Как скажу, тени. И снова взялась за едва живую Андромаху. «Собери все силы! Осталось чуть-чуть!» «Не могу!» – прошептала та. Старуха дала ей глотнуть чего-то принесенного с собой в маленькой выдолбленной тыковке. По запаху Елена поняла, что это дурманищая настойка. Андромаха перестала стонать, видна отопитка, боль чуть стихла. Но это спокойствие совсем не понравилось старухе. Как бы не заснула. Она била женщину по щекам, требуя одного и того же – тушься. Сколько прошло времени, Елена не могла бы сказать. Но она почувствовала, что внутри Андромахи что-то произошло. Поняла это и старуха. Тени! Когда раздался первый крик крохотной девочки, с Еленой тоже подкатил градом, а вся ее одежда была в крови. Перевязав пуповину и перерезав ее, они вдвоем обмыли ребенка и замотали в простыню. «А как Андромаха?» – вдруг осознала Елена. «Спит», – махнула рукой старуха. Елена откинула со взмокшего лба волосы и поняла, что выпочкала в крови и лицо. Старуха рассмеялась. «Это хорошая кровь, не бойся. Сегодня ты спасла целых две жизни. Иди вымойся». «Ты тоже приходи ко мне во дворец вымыться. Я жена Париса». «Я знаю», — смехнулась колдуня. «Отдай им ребенка. Антромаха будет спать до завтра. Пусть войдут служанки. Я скажу, что надо сделать». Елена так и вышла из комнаты, вся в крови, растрепанная и со свертком в руках. В большой комнате ее ждали все. Гикуба, Приамла, Адика, множество другого народа. Елена протянула сверток прямо. «Это твоя внучка, царь?» Тот поморщился. «Так мучиться и родить девчонку!» Ты несправедлив, не удержалась Гикуба. Девочка красива. Все бросились разглядывать девочку, а Ладика пробралась к Елене. Ты вся в крови. Да, пойдем, мне нужно вымыться. елена покоробила, что никто не поинтересовался. Жива ли мать новорожденной? Даже Ладика не сразу сообразила. А Андромаха? Спит. Дома она с удовольствием погрузилась в теплую воду, смывая чужую кровь со своей кожи. Скоро ей рожать, как все пройдет. Всех детей Елена рожала легко и быстро, дохаживая до последних минут и быстро возвращаясь к привычной жизни. Она категорически отказалась рассказывать Ладике, что было в той комнате, ни к чему пугать бедолагу, и так слишком боялась. Ладика, не все так мучаются, кроме того, теперь ты знаешь, что мы с колдуньем можем спасти, если понадобится. Потом она долго лежала, уставившись в потолок и пытаясь разобраться в самой себе. Что-то неуловимое изменилось, и произошло это именно сегодня. Разве можно было заставить ее проделывать то, что делала недавно в комнате Андромахи? Чтобы она помогала повитухе, для этого есть множество служанок. Выпочкаться в чужой крови, не испугаться вида новорожденного ребенка. Раньше ее и воплито слушать было нельзя заставить. А еще удивляло отношение к Ладике, словно там младшая сестра. Хотелось бедолагу успокоить, пригреть, приласкать. И эти чувства были для Елены новыми и чем-то приятными. Оказывается, заботиться о ком-то и помогать не менее приятно, чем получать подарки. Она тихо рассмеялась. Старуха пришла ближе к вечеру. Она была чисто одета, но поглядывала также странно. Молча осмотрев, Елену колдунья объявила. «Ты родишь своего сына легко и быстро, как и предыдущих четверых детей». Почему-то Елена даже не ужаснулась словам о четверых, ведь никто не знал, сколько у нее детей. Зато поинтересовалась другим. «А почему тебе была нужна неверная жена?» «А мне все равно. Я просто хотела, чтобы ты помогла». Глаза колдуни смотрели лукаво. Она не стала брать у Гикубы плату за помощь, и подарки тоже махнула рукой. «Девочка долго не проживет. Ее нить Мойры почти доплели. Но у жены Гектора еще будут дети и сыновья тоже». Гекуба недовольно поморщилась, и каждый раз вот так... Нет, следующие легче, хотя выживут немногие. А это? Я же сказала, ее нить Мойры почти доплели. Девочка действительно умерла на следующий день. Сама Андромаха тоже не сразу встала с постели, она была слаба и сильно переживала. Никуба злилась, женщина казалась такой крепкой. Если каждый раз будет так тяжело рожать, да еще и полуживых детей, то что за наследники будут у Гектора? Следующей предстояло рожать Елене. Почувствовав первое движение внутри, она поспешила удалить всех ненужных людей из дома. Ничего, правда, не объясняя, я отправила Клемену за старухой. Но когда то пришла, в руках у Эфры уже был тугой сверточек с малышом, а сама мать лежала, вымытая поджидая родственников. Колдуня осмотрела мальчика кивнула. «Все в порядке, и с тобой тоже». Теперь Клемена отправилась с сообщением, что Елена родила сына к царю и царице. Гикуба уставилась на нее, как родила. Родила сына здоровый, крепкий. Прям с Гикубой сорвались с места. Они спешили во дворец Париса и Елены со всех ног. В спальне действительно лежала их невестка, вполне здоровая, как всегда прекрасная, никакого горячечного пота на лице, никаких растрепанных волос, а рядом туго спеленутый ребенок. Прям удивился. Как же ты так быстро и тихо? Я же не Андромаха. Пожала плечами виновницы торжества. «Выбери имя сыну, царь». Гикуба только зубами заскрипела. Поданные Еленой сверток и произнесенные слова недвусмысленно говорили прямо, чьим сыном считает женщина новорожденного. «Теперь прямо ни за что не убедишь, что это не его ребенок». Гикуба знала, что не его. Недаром столько времени поила мужа всякой дрянью, чтобы не плодил детей по всей траде. «Но как такое сказать ему самому?» Рождение Елены и сына и ее уверенность в причастности к этому прямо поставили Гекубу в трудное положение. Признать, что мальчишка может быть сыном царя, значит признать и особые привилегии Елены. А сказать правду, что у царя уже давно не может быть детей, значит поставить под удар себя. Конечно, придется делать первое, это Гекуба понимала хорошо. Но понимание в отношении к невестке теплоты не добавляла. Елена приобрела защиту царя и ненависть царицы одновременно. Теперь оставалось понять, что кажется сильнее. Ладика примчалась следующей, ее глаза горели восторгом. Елена, ты? А как же? Как Андромаха? Что Андромаха? Я же тебе говорила, что не все женщины мучаются, есть такие, как я. Рожают легко и безболезненно. Ну да, усомнилась молодая женщина. Ты, главное, верь, тогда все будет по-твоему. Ой, какой хорошенький, похож на маму, а еще на приаму. Елена рассмеялась, а Гекуба, не успевшая уйти, снова заскрипела зубами. Зато живился сам прям. Правда, похож? Конечно, смотри, как морщит носик, прямо как ты, когда собираешься чихнуть. Неудивительно, ведь он же внук прямо, не удержалась Гекуба. Елена чувствовала себя вдвойне победительницей. И хорошо, что париса нет втрое, а не с гектором во фраки. Пришла и вставшая для такого случая с постели Андрамаха. Осторожно наклонилась поцеловать лежавшую Лену. Прошептала бледными губами. «Поздравляю тебя и желаю малышу здоровья». Глаза ее были полны слез. «Мне сказали, что ты спасала меня с дочкой. Благодарю». «Я только помогала, Андромаха. Ты еще родишь, не плачь. Старуха сказала, что у тебя еще будут дети и сыновья тоже. Иди ложись. Я понимаю, как тебе сейчас трудно стоять». Андромахи снова дрогнули губы. Ты совсем не такая, как я о тебе думала. Ты добрая и красивая. Ладика взвилась. Я всегда говорила, что Елена добрая и хорошая. Только вы с Кассандрой и Гектором не верили. Кассандрой, поморщилась Елена. Эта сестра Париса мешала ей даже больше правильной андромахи. Кассандра была неподкупна. Она не поддавалась ни на какие улыбки и приветливые слова. На все один ответ. Ты принесешь трое беду. Даже после случая на скале мало что изменилось. Но Елена решила в такой хороший день не думать о полоумной дочери прямо. Пусть тебе. латика стала приходить все чаще. Она сидела рядом с ткацким станком, за которым работала Елена, и вышивала. Ее большой живот уже хорошо заметен. Геликаун радовался. По всем приметам должен был родиться сын. А у женщины сердце обливалось кровью. Она-то знала, чей это будет ребенок. И единственной, кто мог догадываться об этом, была Елена. Теперь их связывала тайна. Нет, Ладика не боялась, что Елена выдаст, но казалось, что теперь они сестры и обойтись друг без дружки не могут. Гикуба посматривала на дочь как-то странно. Иногда ладике начинало казаться, что мать догадывается, но царица молчала. К Лаодике Елена испытывала смешанное чувство. С одной стороны, та была единственной, кто принял саму Елену. Но царевна была и живым укором. Женщине очень хотелось, чтобы Дика тоже сбежала. Тогда вокруг перестали бы коситься на жену Париса, но этого не произошло. И теперь царевна получалась примером того, как даже без памяти влюбившись, можно остаться с мужем. Только к чему? Разве лучше жена, которая родит от другого? Разве она меньше достойна осуждения? Первое время Елене очень хотелось открыто объявить о проступке Лаодики. Но что-то заставило женщину промолчать. Жалела глупышку? И да, и нет. Восхищалась? Только не это. Елена считала глупостью ее поступок. Злорадствовала? Но чему? Ведь молодая женщина жила воспоминаниями об одной единственной встрече, как о самом главном дне своей жизни, не жалея ни о том, что он был, ни о том, что не сделала решительный шаг. Однажды она тихо сказала Елене, поглаживая свой живот. Зато у меня есть вечное напоминание об этой короткой и горячей любви. Я буду любить его еще больше, чем любила его отца. Та едва держалась, чтобы не спросить, мол, ей так же долго, но вовремя прикусила язык. Еще один враг втрое есть совершенно ни к чему. Дела дико в отличие от многих других, существ, безвредное, так и лнет к плечу старшей подруги. Удивительно только, что Гикубы не возражает. Однажды она осторожно поинтересовалась. — А ты часто вспоминаешь прошлое? Елена покачала головой. Те, кто думает часто о прошлом, боги лишают будущего. Жить надо тем, что есть и что будет. К чему думать о том, что изменить уже нельзя? А вот я вспоминаю, вздохнула ладика В тот день Ладика принялась рассказывать, почему пролив назвали гелиспонтом Когда-то у Афаманта и Нефелы были двое детей. Гелла, что значит солнечный лучик, и Фрикс, дождик. Но Нефела, ее имя означает облако, умерла. И мачеха, как часто бывает, Ладика подняла глаза от работы, чтобы удостовериться, что Илена с этим утверждением согласна. Та лишь кивнула, молчасто. Детей не взлюбила и принялась придумывать, как их тоже жить со света. Вспомнив сложные судьбы многочисленных отпрысков, прямо, рожденных предыдущими женами, Елена подумала. Задумывалась ли ладика как относилась к старшим братьям и сестрам ее собственная мать? Гекуба и как мать-то не подарок, а уж мачеха. Наверное, легче быть даже ее невесткой, чем падчерицей. Однажды вокруг была страшная засуха. И мачеха сказала, что нужно принести детей в жертву. Тогда пойдет дождь, ведь это их умершая мать Нефила не желает проливать дождь. Но мать спасла своих детей, Она привела с собой золоторунного барашка. Барашек был очень хорошенький и сильный. Дети вскочили на его спину, и барашек понес их прочь от злой мачехи. Но вот он добежал до моря и бросился в бурные воды. Брат крепко держался за витые рога барашка, а сестра уцепилась за одежду брата. Барашек уже перепрыл эгейское море, но вот тут около трады поднялись высокие волны. Одна такая сильно плеснула на золотого барашка. Гела испугалась и выпустила край одежды, за которую держалась. Она утонула, и с тех пор пролив называют Гелеспонтом, путем гелы Чуть помолчав, Владика горестно добавила. А брат даже не почувствовал гибели сестры. Барашек унес его в другое море. Оно там, дальше. С тех пор все и гонялись за золотым руном. А как ты думаешь, эта злая мачеха Ино наслала такие волны? Конечно, кивнула Елена, подумав, что Ладика совсем еще девочка, хотя уже больше года замужем. Нет, сама Елена в ее возрасте и даже много моложе не была такой глупенькой и наивной. Хорошо, что царевна не сбежала с командом. Она просто погибла бы от угрызения совести из-за того, что оставила втрое мужа, поступила плохо, опозорив свою семью, опечалила мать и отца. Да и команду тоже. Что с ней делать неясно. Сын Тестея похож на отца тоже небольшой любитель сидеть дома, стал бы мотаться по свету, оставив юную супругу переживать свой поступок. В очередной раз Ладика пришла столь поникшая и горестная, что на нее было больно смотреть. Что случилось? Елена поймала себя на том, что относится к Ладике как к младшей сестренке. Пожалуй, к Литимнестре столь привязана не была. Наоборот, они сестрой терпеть друг дружку не могли. Даже к Пенелопе, с которой дружила, не испытывала таких чувств, как к этой жене девочки. Геликаон, Ладика всхлипнула, что догадался? Он знал, у ли... Геликаона не может быть детей. Лена обомлилась что? Сквозь рыдание молодой женщины с трудом удалось разобрать, что муж ничего не имеет против рождения ребенка от другого и даже от Акаманта. Так чего же ты ревешь? Мне перед ним стыдно. Я столько времени лгала, а он знал об этом. Немного успокоившись, Ладика все же рассказала, что выяснение отношений получилось нечаянно. Но Геликоон задал всего один вопрос. Почему она не сбежала, как елена и, и хотела бы уйти, если бы отпустил сейчас? Ты ушла бы? Осторожно заглянула в лицо Ладики Елена. Почему-то показалось, что от ее ответа многое зависит в жизни. Нет, помотала та головой. Почему? Потому что Геликаон знает правду. Нет, просто я поняла, что люблю мужа, а команд был только, только короткой любовью. Ты сказала об этом геликаону. Ладика закивала головой без слез. Тогда почему ты сейчас плачешь? Ведь все хорошо. Муж согласен признать ребенка своим. Он любит тебя, а ты его. Или не согласен. Согласен, он никому не скажет о своей беде и моем поступке. Тогда все хорошо, ты родишь крепкого сына, и вы будете счастливы. Владика родила сына, и Геликаон никому не сказал чей-то ребенок.